Сердито посмотрев в зал, мастер Джордж объявил. «Бен Воин». Я поджал губы и покачал головой. «Знаю я этого Бена Воина. Сам в детстве неоднократно его декламировал. Эдакий антиквариат с неаппетитными подробностями. И в каждой строчке игра слов. Ни один нормально мыслящий мальчик не взялся бы его читать по своей воле. И к тому же совсем не его амплуа». «Если бы я мог обратиться к полковнику и миссис Кигли Бассингтон, я бы сказал им, полковник, миссис Кигли Бассингтон, послушайте дружеского совета, не подпускайте Джорджа к комическому жанру. Пусть держится доброго старого кровопийца Айболита». Объявив Бена воина, мальчик умолк и повторно бросил на публику сердитый взгляд. «Я понимал, о чем он думает». «Может быть, кто-нибудь в первых рядах захочет выйти против него и оспорить эти слова?» Его затянувшееся молчание было вызовом, но близкие и родные явно не так поняли. Из-за обеих кулис одновременно и на весь зал раздались подсказки. Одна сиплым командирским голосом, как на плацу, другая женским сопрано, только что воспевшим моего героя. «Бен Воин сражался!» — Да ладно вам, — сказал юный Джордж, переводя сердитый взгляд за кулисы. — Сам знаю. Бен Воин сражался под грохот и стук, но ему оторвало обе ноги. Тогда он поднял обе руки, и все отошло ему с рук. Выпалил он, затолкав всю строфу в одно сверхдлинное слово, и пустился чесать дальше. — Что ж, — думал я, пока он декламировал, — ей-богу, это внушает надежды. Возможно ли что под грубой оболочкой окружающих меня людей таятся золотые сердца. А ведь и впрямь похоже на то, Ибо хотя трудно было, вернее, совершенно невозможно вообразить что-либо хуже художественного чтения мастера Джорджа Кигли Басингтона, оно не вызвало со стороны стоячих слушателей никакого протеста. Они не воюют с женщинами, не воюют с детьми. А вдруг подумалось мне, Они и с вустерами не станут воевать. «Держи хвост морковкой, Бертрам», — говорил я себе, почти без дрожи наблюдая за тем, как малолетний Джордж забыл три последних строфы и поплелся за кулисы, на прощание бросив нам через плечо последний сердитый взор. И в том радушии, с каким я приветствовал выход следующего исполнителя, щуплого человечка с мордочкой взволнованной мартышки по имени Адриан Хиггинс, как я вычитал из программки, и, как выяснилось впоследствии местного галантного и всеми любимого грабовщика, в этом радушии было что-то близкое к полной беззаботности. Адриан Хиггинс попросил у публики минуточку благосклонного внимания для своих пародий. Он будет изображать всем вам хорошо известных певцов и куплетистов. Певцы и куплетисты, правда, особого фурора не произвели, зато последовавшим звукоподражанием на крестьянском дворе прием был отдан довольно сердечный. А уж когда он на закуску воспроизвел звук раскупориваемой бутылки и льющегося пива, это имело шумный успех и настроило публику на бодрый лад. Еще когда мастер Джордж дочитывал стихотворение, у всех было такое чувство, что худшее позади — Надо, сжав зубы, потерпеть еще немного, и атака кигли Бассингтонов окончательно захлебнется. Теперь же все вздохнули с облегчением, расслабились, повеселели. Самая благоприятная обстановка для значившегося далее выхода Гасси и Китикета. Они появились, задрапированные в зеленые бороды, и сорвали гром аплодисментов. Но и только больше... Им не досталось ни хлопка. Скетч умер стоя. Я с самого начала понял, что это будет провал, и не ошибся. Действие пошло вяло, без огонька и перца. С первых же реплик в зале похолодало. «Здорово, Патт», — произнес Китикет невыразительно и тускло. «Здорово, Майк», — также хмуро отозвался Гасси. «Как поживает твой отец?» «Спасибо, не совсем». «А где он сейчас?» «На виселице», — уныло ответил Киттикет, и дальше тем же упавшим голосом поведал про брата Джима, который устроился инструктором по плаванию и подмочил свою репутацию.